Глава двадцать вторая. Мой совет, разумеется, проигнорировали. Воры медленно двинулись в сторону Рейна, даже не подозревая о надвигающейся на них опасности. Хотя опасность выглядела, мягко говоря, безобидно. Дракон неспешно двигался в нашу сторону, перебирая в руках сухую лаванду и отправляя ее себе в рот, Закатывая глаза от наслаждения, он напевал себе под нос мотивчик веселой песенки. С диким боевым кличем первым на него понесся высокий коренастый брюнет. Он выбил любимую траву из рук дракона, оборвав тем самым его ужин, и с силой треснул ему по лицу. Рейн лишь немного покачнулся от удара, с недовольством посмотрел на лаванду, упавшую на дорогу, и медленно поднял глаза на обидчика. Вор растерялся. Вероятно, он, наконец, заметил изменения в глазах противника. «Ты зачем это сделал?» — поинтересовался раздраженно дракон. Бандит молчал. Его дружки замерли на месте, наблюдая за ним на расстоянии. «Я тебя спрашиваю, ты, мать твою, зачем это сделал?» Рейн схватил воришку за грудки, встряхнул и притянул к себе вплотную, заглядывая в глаза. Ты разве не видишь, что я занят, протянул он, растягивая слова. Подраться хочешь, или лаванду мою решил отобрать? Хулиганистый смельчак оглянулся на своих дружков, ища поддержки, и, не найдя ее, снова посмотрел в огненные глаза Рейна, осознал наконец-то, что перед ним не совсем человек. «Лаванду! Лаванду!» — протараторил он испуганно. Я крепко зажмурилась. «Ой, не тот ответ был правильным! Ой, не тот!» — шепнула я, предчувствуя, что кому-то сейчас будет очень больно. Я оказалась права. Рейн грозно прорычал и отшвырнул обидчика, как тряпичную куклу, прямо в окно аптеки. Раздался грохот треснувшего стекла. Нерадивый вор исчез в разбитом окне, а Рейн злобно зыркнул в нашу сторону. «Кому еще нужна моя лаванда?» — предостерегающе поинтересовался он. «Да никому она не нужна», — ухмыльнулся худощавый молодой шатен, стягивая с себя маску и перчатки. «Он являлся тем самым темным магом, отправившим Рейна к мусорным бакам. Значит, подраться». Вместо ответа бандиты бросились толпой на Рейна. Я поморщилась, когда темный маг, с легкой руки моего супруга отлетел к мусорным бакам и протаранил их головой. «Эх, опять неверное решение!» — усмехнулась я. Толстяк, в руки которого меня передали, прижал меня покрепче к своему животу и настороженно поинтересовался. «А какой ответ верный?» «Беги отсюда! Вот верный ответ! Он сумасшедший!» Толстяк не внял моему совету просто оттянул меня ближе к углу здания, продолжая сжимать в своих огромных ручищах, как любимую игрушку. Мы молча наблюдали за тем, как Рейн ловко избавляет воров от револьверов и клинков, поднимает их за шиворот, встряхивает и с силой швыряет обратно на брусчатку, издает драконий рык, когда на него нападают сразу двое, и стремительно разбрасывает их по стенам зданий. Когда все его противники оказались повержены и Рейн остался в гордом одиночестве, он с грустью посмотрел на дорогу, покрытую затоптанной в драке лавандой. «Вот твари!» — буркнул он. Толстяк, ошарашенный недавним зрелищем, замер, как вкопанный. Мы оба молча наблюдали за Рейном и поглядывали на пострадавших. Для того, чтобы разобраться с обидчиками, ему понадобилось всего три минуты. «Лори!» — окликнул меня дракон. «Ты чего там обнимаешься с этим толстяком? Иди ко мне, крошка, муж вернулся. Лучше меня обними». «Не дождешься, мерзкая ящерица». «Ящерица?» — испуганно переспросил мой похититель. «Угу, он дракон». Не прошло и секунды, как мужские цепкие ручонки разжались, и я оказалась на свободе. Оглянулась, а толстяка уже и след простыл. Я подобралась поближе к фонарю, наблюдая за тем, как Рейн расчищает улицу. Он стаскивал бессознательные тела своих противников на дорогу и выкладывал их в ряд. Подойдя к разбитому окну аптеки, он просунул туда руку и вытащил своего первого противника — злостного похитителя лаванды. Деловито поволок его по тротуару, но, проходя мимо меня, вдруг резко остановился — «Неужели даже не скучала по мне?» — ухмыльнулся он, глядя в глаза. «Ни капельки!» — парировала злобно. Наша зрительная война продолжалась несколько секунд, а потом дракон резко схватил меня за затылок, быстро и крепко поцеловал и сразу же продолжил свое занятие. «Фу!» — взвизгнула я, отчаянно вытирая рот рукавом. «Мерзость! Ты ел из мусорного бака!» Дракон злобно расхохотался. «Знала бы ты, что своими ртами порой делают неверные мужья в бортели, то фукала бы всю жизнь Лори, а они, между прочим, исправно целуют своих жен, возвращаясь домой. Фу, ты для чего мне это рассказал? Чтобы ты знала, что моя маленькая шалость — это меньше из зол. Какой же ты испорченный!» «Почему-то к человеченному Рейну ты более благосклонна, чем ко мне». Дракон небрежно швырнул последнего бандита к его дружкам и ловко связал им всем руки их же черными лицевыми платками. «Может, потому что он не такой грубиян, как ты?» Дракон поднял голову вверх и громко расхохотался. «Ты забываешься, Лори. Вообще-то я — это Рейн, а он — это я. Мы одно целое, просто немного не ладим». «Ты совсем не знаешь его настоящего. Меня едва не стошнило от его очеловеченных признаний. Ты мне нравишься, бла-бла-бла. Я бы хотел...» Дракон артистично закатил глаза. «Рейн совсем другой. Просто без меня, без своей ипостаси. Он ведет себя, как твой зельевар. Полный слабак. Как там его зовут? Эдмунд? Эдгар. И он не слабак». «Я совсем не хотела верить, что настоящий Рейн такой же грубиян. Должен же быть баланс!» «Да хоть Жанет!» — хохотнул дракон. «Это не отменяет того факта, что твой Зельевар — трус и идиот, а Рейн, а человечный кретин, еще и ревнует тебя к нему. Мерзость какая! Это насколько надо быть в себе неуверенным, чтобы ревновать свою жену к этому чудику!» «Зато тебе гордости и самомнения не занимать!» — шикнула я, защищая своего настоящего мужа. Рейн меня ревнует. Для меня это стало открытием, как, собственно, и его недавнее признание. Я, разумеется, понимала, что нравлюсь мужу, но не думала, что настолько сильно, что он захочет увидеть меня в качестве настоящей жены, а не фиктивной. «Вот только как с Рейном можно жить в браке, если внутри него...» Живет это. Я скептически уставилась на дракона и поморщилась. Он собирал с дороги свою драгоценную лаванду, которую изрядно затоптали в драке. Неужели опять собрался ее есть? Но, к моему удивлению, на этот раз лаванда предназначалась для бандитов. Рейн разделил ее на пять ровных частей и затолкал в рот каждому воришке. Одновременно с этим он отчаянно хлестал их по щекам, приводя в чувство. Только темный маг до сих пор находился в отключке. Вероятно, ему досталось сильнее остальных. Эй, подъем, ребята! голосил дракон, склонившись над мычащими бандитами. Штаны расстегиваем живо. Я закатила глаза. Он серьезно? Что за странная слабость к снятию штанов? Что ты делаешь? Нахмурилась я, глядя на то, как мой муж пинками подгоняет воришек к действию, и те со связанными руками сражаются с ремнями. «Наказываю!» — буркнул он, безжалостно стягивая штаны с бандитских задниц. «Не надо!» — взмолилась я, вспомнив, чем для меня один раз собернулось похожее наказание. «Ты говоришь, что я плохой, Лори!» — заявил дракон, связывая штаны и сооружая из них веревку. «Возможно, это так. У меня свои принципы, у тебя — свои. Эти ребята жаждали развлечений, они их получат. Правда, развлекаться им придется в моей компании, а не в твоей. Да, ребята!» Раздалось мучительное молчание. Четыре пары глаз уставились на меня с мольбой. «Сейчас воры выглядели очень жалко». Беззащитные, связанные, в потрепанных плащах и панталонах, с кляпами из лаванды в ртах и с застывшим в глазах ужасом. «Скоро сюда явится Томас. Давай отдадим их ему», — предложила неуверенно. «Мой трофей — это мой трофей. Пусть Томас себе сам варишек наловит». «Понимая, что убедить дракона у меня шансов нет», Я с сожалением посмотрела на перепуганных преступников, мол, увы, крепитесь, ребята. Но уже через несколько минут, глядя на то, какое развлечение подготовил для воров Рейн, я обомлела. Он быстро таскал по брусчатке связанных между собой бандитов туда-обратно. Чьи панталоны протрутся первыми, и чей голый зад первым встретится с брусчаткой — «Тот проиграл и должен съесть лаванду, находящуюся у него во рту», — объявил Рейн правила своей игры и ускорился. «Мои глаза едва не вылезли из орбит, пока я беззвучно наблюдала за тем, как мой муж таскает по дороге стонущих от боли и стыда бандитов. «Лори, как думаешь, если я обращусь в дракона, они быстрее проиграют?» «Не смей!» рявкнула испуганно. «Этого еще не хватало. Огромный огненный дракон очень быстро привлечет внимание всей Фельдбайр. Хотя, если кто-то застанет нас за таким занятием, нам все равно не избежать позора. Оставалось надеяться, что в такой поздний час сюда не сунутся прохожие и новые шайки». В противном случае мне придется до самого рассвета наблюдать за стремительным карьерным падением преступников всей округи и искусными развлечениями Рейна. Первым завопил темный маг, внезапно пришедший в чувство. Даже с набитым ртом его крик был весьма громким. Рейн остановился, сбросил упряжку и ленивой походкой двинулся к своим жертвам. «Проигравшие есть?» — деловито поинтересовался он. Все как один утвердительно закивали головой. Дракон приподнял за ноги темного мага, и я быстро отвела глаза, стараясь не смотреть на поцарапанный зад, видневшийся сквозь порванные панталоны. — Вижу, есть! — довольно ухмыльнулся Рейн. Он поднял за ноги остальных и громко расхохотался. — Да у нас тут все неудачники, Лори, представляешь? «Даже представлять не хочу». Буркнула я, пряча улыбку. «Как только прожуете лаванду, сможете позвать на помощь. Такой вот ценный приз!» Издевательски протянул мой супруг и двинулся в мою сторону. «Спасибо за развлечение, ребята. Было весело. Я к вам как-нибудь еще загляну». Бандиты замычали, и я устало покачала головой. «Интересно» у всех дракона рожденных такая дикая ипостась или только рейну так повезло пошли лори у нас свое веселье более приятное все таки вся ночь еще впереди дракон попытался приобнять меня за плечи но я отскочила в сторону руки убери я не могу понять почему ты на меня сердишься вообще то злиться должен я это ты меня обманула и напоила ромашкой Ты назвал меня шлюхой, выкрикнула обижена. Я хотел написать на мосту, что люблю тебя, клянусь. Дракон артистично приложил руку к груди. Просто когти соскользнули с камня. И получилось, Лорейн шлюха. Я впервые в жизни писал любовное признание, да еще и на каменной стене. Все совершают ошибки. «Ты допустил ошибку в целом предложении, мерзкая ящерица!» «Ну, у меня проблемы с грамматикой», — заявил он и очаровательно улыбнулся. а — заорала обреченно, вырываясь вперед. «Как можно быть таким невыносимым?» «Ты хотела сказать настойчивым и обаятельным?» «Омерзительным и наглым!» «Сильным и красивым!» «Заткнись, Рейн!» Процедила сквозь зубы. «Хотя нет, я буду называть тебя Харт». «О, мне нравится. Вторая часть имени мне всегда нравилась больше. Это знаешь, как верхняя и нижняя часть тела. А я всегда считал, что нижняя часть мужчины гораздо важнее верхней». «И почему я не удивлена?» Протянула с сарказмом. Лорейн. Вдруг раздался крик за нашими спинами, и я стремительно обернулась. На углу здания, неподалеку составленными на дороге бандитами, возник темный силуэт. Он медленно приближался к нам, и я невольно прижалась ближе к Харду. «Да, я буду называть его именно так, потому что он, мать его, та еще драконья задница». Озрев рыжую шевелюру в свете фонаря, я разволновалась — — Лис, неужели на портрете все же он? — Давай я быстренько с ним разберусь, и мы отправимся домой. — Я ужасно по тебе соскучился, — буркнул недовольно дракон. Я наградила его убийственным взглядом и прошипела, стиснув зубы. — Значит так. Слушай сюда. Если ты не поможешь мне с расследованием, то никаких наследников тебе не видать. Понял? «А если помогу?» «Тогда посмотрим». Солгала я, понимая, что нашла ниточки, за которые могу дергать дракона. Лис поравнялся с нами. Часть его лица скрывал черный платок. И, вероятно, свою кличку он получил не только из-за цвета волос, но и из-за лисьего разреза глаз. Лорейн, уточнил он низким баритоном, и я утвердительно кивнула. «Пойдем». Он кивнул головой в сторону темного прохода между зданиями и направился туда. «Его не бери». Только дракон открыл рот, как я дернула его за рукав, призывая заткнуться. «Он мой муж, и я без него не пойду», — заявила с готовностью. Лис обернулся, посмотрел в сторону своих ребят, которых развязывал сбежавший ранее толстяк, и гневно взглянул на Рейна. «Ладно, но давайте без глупостей. Готи их не любит».